Глава 6. Личный кабинет отца Бронислава. Туровская консистория. Инквизитор перечитывал список людей, с которыми должен был отправиться в пустошь, когда приполз стальной почтальон. Эти штуки – большая редкость. Говорят, что технология досталась первым мойрам от самих предтеч, когда те еще жили на земле. Но в подобные байки отец Бронислав не верил. Стена кабинета пошла рябью, вспучилась и выпустила из хаоса иных измерений стального червя, который незамедлительно превратился в ящик. Почтовый ящик. Бронислав отвлекся от своего занятия, встал с кресла и подошел к ящику. Открыл дверцу. Внутри предсказуемо лежало письмо. Обычный с виду конверт, вот только в поле от кого значилось «Великий чертежник». Такого с Брониславом прежде не случалось. Никогда. Черви не доставляли ему послания от Мойр. С другими отцами такое происходило, но раз в столетие. Кормчие предпочитали вести дела напрямую с протоинквизитором. Общение с рядовыми карателями для них – потеря времени, наверное. В том, что дни тайных земных правителей расписаны поминутно, отец Бронислав даже не сомневался. Более того, не у всех был надлежащий допуск к информации о остальных почтальонов. почтальонах. У Бронислава этот допуск имелся, ведь он носил рясу цвета черного янтаря – высшая ступень посвящения. И вот он стоит перед почтовым ящиком и держит в руках письмо от человека, в существование которого до конца не верил. Просто относил чертежника к разряду полумифических личностей – которые нужны для поддержания легендариума. А выходит, никакая он не легенда. Да что ж такое? Бронислав вскрыл конверт и прочитал следующее. «Дорогой друг, наверняка ты уже собрал команду для своего рейда в пустошь. Я ничуть не сомневаюсь, что эти люди проверенные, опытные, прошедшие через суровые испытания». Вероятно, они работали за вратами неоднократно, иначе и быть не может. Я ничуть не сомневаюсь в твоей компетентности, Бронислав. И все же прошу выполнить мою просьбу. Замени своего правица на одного из первокурсников Туровской духовной семинарии. Речь идет о Ростиславе Волоткевиче. Также я прошу взять Ростислава к себе в ученики как это принято среди инквизиторов. Звучит глупо, но он тебе пригодится. Очень сильно пригодится. По скриптум. Не переживай из-за Никиты. Стоило Брониславу оторваться от чтения письма, как бумага рассыпалась голубой пылью. Обрывки вспыхнули призрачным огнем и перестали существовать задолго до падения на пол. Ящик превратился в червя и уполз в стену. Бронислав охренел настолько, что полминуты стоял посреди кабинета, переваривая идиотский приказ кормчева. В том, что послание отправил чертежник, не было ни малейших сомнений. Никто другой не владеет искусством перемещения стальных почтальонов через многомерное пространство. А потом до Бронислава дошло кое-что еще. Метнувшись к столу, он схватил трубку телефонного аппарата и набрал личный номер Никита Домодедова, своего бессменного провидца на протяжении уже семи лет. Длинные гудки тревожили душу. Никита не отвечал. Ударив по рычажку сброса, отец Бронислав вызвал диспетчера консистории. «Соедините меня с орденом правицев. «Вам нужна приемная, отец Бронислав» уточнила девушка-диспетчер. «Да». «Переключаю». Щелчок, длинные гудки. Приемная ордена провидцев слушает. «Мне нужно связаться с Никитой Домодедовым. Это срочно». «Секундочку». Голос принадлежал молодому сотруднику. Раньше с этим человеком Бронислав не разговаривал. Впрочем, нет ничего более изменчивого, чем функционеры нижнего звена в орденах. «Бронислав, это ты?» «Я». Теперь на проводе висел брат Петр, один из высших функционеров консистории, начальник отдела, в котором работал Никита. «Что с Домодедовым?» «На другом конце провода произошла заминка. Им занимаются тени», — вздохнул Петр. «Что?» — взревел Бронислав. «Какие еще к демонам тени? У вас совсем крышу снесло!» «Не кипятись, Бронислав», – спокойно ответил Петр. «Дело серьезное. Никиту подозревают в связи с Неомантикой. Если обвинение правдиво, это будет означать, что он около трех лет вел двойную игру и сливал Неомантам детали наших операций. Неомантика – одно из самых жестких и опасных тайных обществ Земли. Инквизиторы регулярно уничтожают Ковина Неомантов, но искоренить всю эту еретическую организацию им не удалось. В последние годы Неомантика усилилась, обнаглела и начала вторгаться в расследование Супремы, воздействуя на неокрепшие умы братьев. Ключевое слово «неокрепшее» — Никита ведь не мог или мог. И как он, отец Бронислав, лучший из лучших, Просмотрел ростки отступничества у себя под носом. «Позор!» «Хочешь сказать?» Уже спокойным голосом произнес Бронислав, что эти выродки завербовали моего правица «И одного из лучших сотрудников нашего отдела!» вздохнул Петр. «Поверь, я сам в шоке. Но ты же знаешь их методы. Никто не застрахован». «Прямо никто!» проскрежетал Бронислав. «Таких, как ты, единицы остались», — угрюмо возразил Петр. «А Никита не выстоял. Сейчас с ним работают экзекуторы и дознаватели. И я не стану тебе врать, но...» Вина Никиты считается практически доказанной. Его уже и братом не называют. Никита Домодедов был странным провидцем. Любил, когда его называют по фамилии. Поддерживал тесные контакты с родом. И это ему спускали с рук, ведь никто лучше этого одаренного не находил схроны отступников и не выслеживал беглецов по самым простым бытовым вещицам. Сколько успешных рейдов было организовано благодаря ему. И вот теперь... Ересь в рядах Инквизиции. Подобное случается все чаще. «Не кстати», — буркнул отец Бронислав. «Как это не вовремя!» «Ты же рейд собирал, — вспомнил Петр. — В пустошь? — Да. Скажи спасибо, что не взял эту крысу с собой. Неизвестно, какие последствия нас бы настигли». Бронислав уже открыл было рот, чтобы спросить про свободных специалистов в отделе, но тут же вспомнил о роковом письме Кормчего и передумал. «Замену подыскать?» Участливо поинтересовался Петр. «Нет, — ответил Бронислав. «Возможно, чересчур резко. Я сам». «Как знаешь», — обиделся Петр. И повесил трубку. «Неужели придется выполнять дурацкий приказ чертежника?» «Все внутри Бронислава кричало, что это распоряжение — полный идиотизм. А как не выполнить? Мойры подобных косяков не прощают. Неровен час в твоей жизни начнут происходить роковые изменения» и ты утратишь контроль над собственной судьбой. А тут не просто Мойра, а сам чертежник, благодаря которому и появились одаренные. И вот эта приписочка в конце письма. Чертежник знал? Или сам все спланировал таким образом, чтобы подставить Никиту? Пути Мойр неисповедимы, и вряд ли Бронислав когда-нибудь получит ответ. «Ростислав Володкевич». Имя показалось отцу Брониславу смутно знакомым. Каратель начал перебирать в голове события последних недель. Рейды, общение с протоинквизитором, тренировки в дадзё, поединки с братьями в яме. Вступительный экзамен, на котором он должен был присутствовать. Вот оно! Девятнадцатилетний парнишка с двойным даром. Пирокинетик и ясновидящий в одном флаконе. Члены комиссии собирались запихнуть его к правицам, но Бронислав сказал свое слово, и теперь Володкевич станет карателем. Инквизитор вспомнил, что у него давно не было сильного ученика. Очень давно. В эко-домах мне жить еще не доводилось. Приблизившись к третьему корпусу на берегу небольшого озера, Я убедился в том, что здание полностью выстроено из деревянного бруса. Даже потрогал стену перед тем, как войти в подъезд. Реально брус чем-то обработанный, с тонкой вязью каббалистических знаков. Не удивлюсь, если польза сочетается с повышенными защитными характеристиками, да еще и какими-нибудь скрытыми опциями обладает. Ага, вот и вездесущая камера». Насколько я могу судить, инквизиторы в своей работе не гнушаются даже теми технологиями, против которых идет официальная борьба. Вот это их тайная сеть, например. Мне кажется, я видел у дознавателя в Никополе самый настоящий компьютер, а они на минуточку запрещены и считаются ересью. Впрочем, я понятия не имею, как должны выглядеть компьютеры, просто предполагаю. Так что... Почему бы не вмонтировать в здание черную каббалистическую схему или артефакт без лицензии? Сами же инквизиторы эти лицензии и выдают. Светлый и просторный вестибюль, отсутствие коменданта. Мягкие кресла, диванчик, растения в катках. Выход на лестницу, спуск в прачечную, двери с надписями «Дежурный» и «Склад». И камеры. Я насчитал три. Суровые инквизиторы не удосужились снабдить 12-этажное здание лифтом, так что я потопал наверх пешком. Лестница тоже была деревянной, но ступеньки не скрипели, не прогибались и вообще. Ощущение было такое, что все здесь укреплено кабалистами по самое небалусе. Некоторые площадки имели двери с выходом на террасу. Мне стало интересно, и я выбрался в одну из открытых рекреационных зон. Там меня встретили древесные стволы, врастающие в саму структуру перекрытий. Запах хвои, медитирующий в позе лотоса левитатор. Парень лет двадцати в светло-серой робе. Висит себе в метре от пола, никого не трогает. Иду дальше». Одноподъездный кубик на деле оказался просторным и с весьма заковыристой архитектурой. Хвойные деревья прорастали сквозь тело дома, а вьющиеся оплетали стены. Место было навалом, как для тренировок, так и для медитаций. Практически на каждом этаже тренажеры, теннисные столы и зоны отдыха. Террасы, опять же. Кельи сгруппированы в блоки по две, на этаж четыре блока. Итого восемь квартир, 16 жильцов. Насколько я понял, нет разделения на первые и последующие курсы, так что вчерашние неофиты делят общее жилое пространство со старшаками. Интересно, тут есть дедовщина? Удивлюсь, если нет. Двенадцатый этаж – самое место для таких, как я. Методы инквизиторов сильно напоминают азиатские монастыри, где практикуются всевозможные единоборства. Каждый день, будь добр, преодолевай 24 пролета, прокачивай себя. И никаких лифтов, это путь слабых. Блоки не запираются. Я приблизился к двери под номером 90, протянул ладонь и поймал пустоту. Ручки не было, равно как и замка, в который можно вставить ключ. Секунда, и дверь меня идентифицировала. В монолитном с виду полотне образовались линии, превратившиеся в глубокие прорези. Сегменты начали со щелчками разбегаться в стороны, накладываясь друг на друга. Конструктор втянулся в скрытые пазы, и я шагнул внутрь. Келья оказалась не такой уж и кельей. Просторная комната с большим окном и выходом на террасу. Койки по разным углам, аккуратно сложенные на них стопки постельного белья. Деревянный двустворчатый шкаф в прихожей, модульные секции на стенах, два письменных стола, обеденная зона, встроенные в стены индивидуальные камеры хранения. Кухня и санузлы, я так понимаю, вынесены в общий блок. Осваивайся, дружище. Я наклонился, чтобы скинуть в жуха на пол. Катаморф миукнул, а затем высунул раздвоенный язык и ощупал им воздух. Позер! Любит иногда выделываться, а еще намекает на то, что не мешало бы перекусить. «Гадить, где попало, нельзя», — предупредил я. «Лоток скоро привезу», — а пока изучая крестности. Меч и рюкзак я запихнул в камеру хранения. И уж совсем было настроился на застилание кровати, когда сегментированная дверь впустила в келью моего соседа. Обернувшись, я встретился лицом к лицу с высшим, Паренек лет 17, Средний рост, обычное телосложение, незапоминающаяся стрижка, стандартные черты лица. Вот только эфир так и вихрится вокруг него. Потоки буквально сходят с ума. Ни сумок, ни рюкзаков. Одаренный либо уже все разобрал и разложил по полкам, либо не подготовился к заселению, как я. Оружия при нем тоже нет. Во всяком случае, видимого оружия. «Ты привел кота», — сказал Вейцар. «М» — это Максим, Мирон. Ростислав, но это не кот, а полиморф. Испуга в глазах моего соседа не было, равно как и раздражение. Я не знаю, любил ли он животных, но сейчас мы просто изучали друг друга, проверяли красные линии. Володкевич, ты из рода вольных пирокинетиков. Есть такое, а ты кто? просто человек. Мы оба знаем, что ты высший. И что с того? Да ничего. Мне вообще пофиг. Ты же не собираешься держать его здесь, эту тварь разломную? А если я собираюсь, кто меня остановит? Высший хмыкнул. И в этот момент в дверь постучали. Открой, сказал Мирон. Сам открой. Мы одновременно направились к двери и коснулись полотна, убирая сегментированный полок. На пороге стояли знакомые персонажи, братья близнецы. Значит, двенадцатый этаж набит первокурсниками. «Что нужно?» — прищурился Мирон. «Составляем график дежурств», — оскалился тот, что справа. «На этой неделе ваша очередь». «И на следующий», — добавил второй отморозок. «Валите нахрен». Предложил свой вариант Вейцар. «Чего?» Братья синхронно сжали кулаки. Мы с соседом переглянулись, и началось веселье.